Глава 28. ТГ-6. Штаб ТГ-6 обустроился в Баташурте. Тут же милицейские полки и ремонтный батальон. Располагается все на территории давно разрушенной птицефабрики, от которой остались островы строений. Сейчас там жилые вагончики. Все пространство перекопано траншеями, оковано укреплениями. Тут готовы к бою все и всегда. Баташур дыра страшная, труднодоступная и пыльная. Люди маются от резиновой тягостности бытия. Застыли опаленные недавними боями бойцы и бронетехника. Там, куда только вертолетом можно долететь. Замерли в безвременье между двумя войнами. Прибытие журналистка и столичные штучки воспринимают с интересом. Все же новое лицо и какое-никакое развлечение. «Ну и что у вас в Москве?» — спрашивают офицеры на посиделке за чашкой чая. надеясь на какие-то интересные откровения». А мне и сказать-то особо нечего. Москва, она и есть Москва. А что я в ней вижу? Бандитизм до да разруху. Поэтому только пожимаю неопределенно плечами. Ну вот Кристина Арбакайта из-за чеченца замуж вышла. Сука! С чувством протягивает начальник разведки Валера Козырь. круглое лица и оптимистичный, воевавший еще в Афганистане. И с войной сжившийся. Награжден двумя медалями за отвагу, орденом мужества. Он совершеннейший фанатик своей работы. Постоянно выдумывает какие-то изощренные способы добычи сведений тактического характера. Сам неоднократно ползал за линию, ориентируясь на местности и считывая противостоящие силы. Интересно, что в другом качестве он себя вообще не мыслит. Обычная размеренная жизнь в мире и спокойствии ему чужда. Валера в ТГ-6 фигура очень значимая. Потому что от разведки тут зависит во многом готовность вовремя и успешно ответить на удар, отважившегося на агрессивные действия противника. В его кабинете большая карта, расчерченная знаками, означающими противостоящие ТГ-6 группировки. Собралось с той стороны немало всякой мразы. Там и банды Радуева, и птенцы-гнезда импортного бахабита Хатаба. Сейчас все в напряжении. По оперативной информации в организованной хатабом школе боевиков выпуск и экзамены. И дипломные работы у них — кого-то взорвать, расстрелять, угробить на российской территории. Так что зевать нельзя. Да, спокойствие тут мнимое. В любой момент может расколоться выстрелами или приказом «на боевой выход». Совсем недавно в полосе ответственности соседней ТГ-5 бандиты перешли границу, взяли в заложники пастухов, а заодно дежурившего там милиционера — Захватили стадо коров и погнали к себе. Ну что тут скажешь, горцы же, заветы предков. Коварные, сжитые большевиками, волнительные набеговые традиции возрождаются. Больше рабов и угнанного скота, а заодно тракторов. Тогда второй милиционер сумел сбежать и подать сигнал тревоги. Были подняты вертолеты, задействован спецназ. Бандитов отсекли от границы и накрыли всеми видами оружия. Девятерых грохнули на месте. Троим в награду за смирение и поднятые руки был подарен плен. За скотом, сельхозтехникой, всяким другим имуществом, а заодно и за заложниками с той стороны ходят постоянно. И далеко не всегда удается это пресечь. При этом так называемый МИД Чечни шлет в Москву ноты, в наглую обвиняя в том же самом дагестанцев. Врут и не краснеют, сами знают, что врут. Но им это нравится. Эти дипломатические инструменты прямо как игрушка в руках ребенка с отставанием в умственном развитии. Суют они их во все отверстия, куда надо и не надо. Они таким образом ощущают себя самостоятельной державой со своей дипломатией. Поэтому ноты пишут часто и глупо. Бывают и куда более веселые истории в накрывшем эти края мороке. Недавно местная милиция пыталась тормознуть на дороге хорошо знакомую ей машину с ракетирами. Те по привычке стали отстреливаться, ушли от погони. Но благо сотрудники МВД знали, где и кого искать. Вечером нагрянули к главарю шайки домой, в село Оксай. Взяли болезного, скрутили ласты и приготовились отчаливать прочь. Тут подтянулась с окрестностей вся его шайка, горевшая праведным гневом. Какие-то менты не дают им спокойно грабить, да еще и на святое, на главаря покусились. «Ну так, получите очередь из автомата». Началась увлекательная перестрелка. В ее процессе пулей и главаря и у контрапупеля. Скорее всего, прилетела она от его же подельников. Бандиты отступили, а потом начались привычные на Кавказе родоплеменные разборки. Толпа селян собралась перед отделом милиции на справедливую месть. Один из сотрудников, обладавший у населения большим авторитетом, только улыбнулся. «Да сейчас договорюсь. С народом нужно уметь говорить». «Пошумят и перестанут!» Ну и поговорил. Едва ступил на порог отдела, даже слова не успел сказать. Толпа навалилась на него и стала со вкусом калашматить. Благо до фатальных крайностей не дошло. Потом Арава хлынула в райотдел. Поближе к оружейке, где стоят в ряд автоматы. Предмет вожделения любого горца. Пока милиционеры сорганизовались и дали отпор, бунтовщики успели захватить автомат и пистолет и были намерены добить всех в райотделе. Послышались призывы «Долой власть! Даешь свободную Ичкерию!» Мол, теперь тут тоже равенство и свобода разбоя. Все шло в сторону объявления очередного независимого клочка суши. И долго бы сотрудники милиции не продержались. Но тут прозвучал отчаянный крик «Броневики идут!» Это подтягивалось подразделение ТГ-6. Слава богу, никого не пришлось крошить из пулеметов. От одного подрагивания почвы под колесами БТР толпа протрезвела и ринулась прочь. В общем, как поется в старой песне, и власть народную спасли. Но в зоне ответственности ТГ-6 стрельба не прекращается. Неделя тишины, а потом снова выстрелы, взрывы, боль и смерть. И привычный уже кровавый круговорот. Гибнут мирные жители, сотрудники МВД. Недавно было отработано как по нотам тщательно спланированное покушение на начальника моб Хасавертского овд сперва боевики затеяли стрельбу на границе чтобы оттянуть к ней силы тг-6 а потом врезали по жигулям на которых ехал начальник моб с сотрудниками Полили из камаза с бронированными откидными листами и турелями для пулеметов милиционеры бились отчаянно но огневая мощь была несопоставима когда к месту перестрелки подтянулись бойцы тг-6 Все было уже кончено. Такой расстрел в назидание. Мол, так будет с каждым, кто стоит на дороге у бандитов. Все запутано в этом самом Северном Кавказе. Все мутно. Особенно в эти дни, когда рядом расцвела ичкирийская пиратская вольница. Эдакий спрут, который тянет свои щупальца по всем окрестным республикам. Оттуда приходят боевики. Текут потоки оружия. Деньги на террористическую и антигосударственную деятельность. Там задумываются воинственные планы на весь регион. Как его взорвать погромче, чтобы разнести всю Россию в клочья. И взорвут ведь рано или поздно. Беседую с местным милиционером, личностью героической. Немало народов в чувство привел. Боевиков задержал, рабов освободил. «Они мне говорят, убивать тебя будем. Они меня». Я им в ответ, «Знаете, какой у меня род сильный? Он и здесь, и в Чечне авторитет имеет. Не троньте, дурачки!» Все здесь переплелось в каком-то запутанном клубке. Мощь и беспомощность русского государства, экономическая разруха, вахобизм, считающий всех верных неверными, родоплеменные отношения. Одно понятно, или эта гиря утянет Россию на дно, или ее поставят на полку. И здесь будет закон и порядок. Тогда благодатный край расцветет. Люди станут жить так, как положено добропорядочным обывателям. Разговорились с офицером ВВ о милицейском спецназе. Моя родная и любимая тема. К СОБРовцам внутренние войска относятся с большим пиететом. И не просто абстрактным, а конкретным. Не раз СОБРовцы выручали их в боях, демонстрируя прекрасную выучку и высочайший боевой дух, и расчетливую холодную непримиримость к врагу. «СОБР порой как скорая помощь был», — вспоминает один из командиров. На позициях ВВшники стояли в городе. Их донимали вражеские снайпера. Только темнеет, они с заранее присмотренных позиций начинают лупить по русскому солдату. Действовали умело. Достать их никак не удавалось. Ни ответным огнем, ни засадами. Вот и запросили помощь у командования. Пензенский СОБР приезжает. Такие спортивные, уверенные в себе ребята. С хитрыми винтовками и приблудами к ним. Разведку провели, выставились перед закатом на точке. А потом только и слышно всю ночь по рации. Цель отработана. Это были известные спецы по контрснайперской борьбе. За ночь всех вражеских снайперов на участке ликвидировали. И там больше проблем не было. Мастерская работа она такая. После нее все зачищено и отполировано.